Уважаемые слушатели, создание этого аудиофильма потребовало серьезных усилий и затрат. Если вы получили его нелегально, значит вы осложнили нашу работу. Вы получите настоящее удовольствие, только оплатив его. На сайте boiaraudio.com Мы благодарим всех, кто оказал поддержку нашей работе. Владислав Карабанов Эпилог Терраса была с видом на склон Алатырь-горы, которую иностранцы именовали еще Эльбрусом. Лучи солнца освещали уходящую ввысь заснеженную вершину. Невдалеке видны были раскопки руин великого города предков — Кияра, рядом с их древним храмом солнца, о котором писал еще Геродот. Пели птицы, создавая обстановку рая. Озеро в Дубровин и Войден сидели за столом вместе с Надеем. Самовар закипал уже по второму разу. Войден закончил пересказ событий, и хотя он уже записал подробный отчет, его слушали очень внимательно. Особенно, когда он дословно пересказывал откровения анунаков относительно их возвращения. Когда бояр закончил, все с некоторой тревогой посмотрели на Надея. Что он скажет? Однако, видя такое затишье, он только улыбнулся. Мы разгромили их гнездо, очередную базу высказал мысль Дубровин, однако нет окончательной победы. Возможно, согласился Надей, огромные знания и ресурсы у халдеев, и если они сумели выжить и не потеряться тысячелетия, скорее всего они многое умеют, и умеют скрываться, и мы еще поборемся с ними, но в России их уже не будет. Все вопросительно посмотрели на Надея, он продолжил. Вы слышали слова анунаков, и в этих словах звучало слово «магия». Они исходят из того, что этот мир сверхъестественного для всех закрыт, и только они владеют высшими знаниями. А вот это самонадеяно. Да, люди когда-то сами закрыли для себя доступ к этой истинной силе, не без помощи самих халдеев. Это сделали власть имущие, чтобы сохранить свое положение. Но они не учли одного. Здесь, на Руси, сегодня, мы вернулись на путь постижения высших знаний, и открыв их для всех, мы Мы сделали другой саму природу власти на нашей земле. Магия – это ведь наше древнее слово, которое происходит от нашего же слова «могу». Наши предки знали эти тайны, и мы пробудили в себе эти великие силы, вернули себе это «могу». Мы, шаг за шагом, постигая правила тонких миров, освободили сознание миллионов наших соплеменников, и не только их. Никакая вуаль обаяния, никакие демоны не смогут закрыть свет для тех, кто его уже увидел и поэтому мы будем свободными. Наши предки, понимая, что наступает время ночи, послали к нам через века дух Войдена, и когда мы были готовы, проснулась наша связь с богами, связь с Яром, поэтому мы победили врагов на их поле. Мы закрыты для их колдовства, но они не могут этого пока понять, и в этом их слабость, в самоуверенности. Мы нашли их логово и вернули древний артефакт, и с нами на этом пути была наша древняя сила. И ты это почувствовал, Николай. Надей посмотрел на Дубровина. Хотя расслабляться все же не стоит. Добавил, сделав паузу, Надей. Да, еще. Дубровин обратился опять к Надею. Наши ребята там все обыскали. Каждый квадратный сантиметр почвы, каждый камень. Ничего. Никаких тел анунаков. Но одного из них палача я точно убил. Сказал Войден. Зачем они, находясь в такой опасности, утаскивают тела? Всегда. «Боятся колдовства над ними?» Надей задумался, поставил свою чашку на стол. «Раньше тоже из этого исходил. Но все же они нас в этом деле, к счастью, пока недооценивают. Я пришел к выводу, что скорее всего ДНК и что-то еще у них очень сильно отличается от нашего. Имеем мы такой образец, поняли бы, как их вычислить». «Раз мы это поняли, это тоже результат», — добавил Озеров. «Мы понимаем, в каком направлении искать» как будто в подтверждении его слов громко-заливисто запела какая-то птица.